Палеант, подаренный мэтром Жужжином королевскому портному, сыграл важную роль в формировании отношения привыкшего к одиночеству Артазеля к миру. Началось все с неопознанного на рисунке в книге растения, название которого гном не знал, поэтому обратился за разъяснениями к королевскому целителю. Маленький мастер исключительно редко покидал свои покои, а в помещениях, принадлежащих Ожину, вообще был впервые… поскольку, как и все выходцы из Синих гор, отличался завидным здоровьем и в услугах целителя не нуждался. Аптекарский огород он видел только из окна, а тут довелось даже прогуляться в нем под обстоятельную беседу с мэтром. Профессионалы, каждый в своей отрасли, всегда найдут общую тему, как бы далеко эти отрасли не отстояли друг от друга. Нашли и ожин с артозелем. Мэтра Жужина очень заинтересовали ножницы из... топенкокской стали, подаренные ее высочеством Бруни Портному. Особенно восхищался он тем, что ножницы самозатачиваются в процессе работы. Слово за слово беседа затянулась до обеда, и в конце концов оба уважающих себя мэтра были вынуждены разойтись для дел насущных. Но тема осталась открытой. «А не повторить ли приятственное общение?» Подумал Ожин на следующий день и явился Артазелю с горшком растения, название которого гном у него спрашивал. «Я подумал, для вашей искусной вышивки лучше видеть оригинал, а не иллюстрацию», смущенно заявил целитель, топчась на пороге. Нрав маленького мастера, свирепо оберегавшего собственное уединение, придворным был хорошо известен. «Поэтому принес это». Во взгляде гнома ничего нельзя было прочесть. Однако он не заорал, как водится, а позволил целителю войти. Разговор завязался быстро. Годы одиночества и в некотором роде молчания сделали свое дело. Как оказалось, мы сходились во взглядах на искусство, музыку и кулинарию. Они не раздражали друг друга. Тонко чувствовали, когда следует прекратить общение, дабы не присытиться, и постепенно так привыкли заглядывать в гости, хотя бы раз на дню, что уже не представляли, как раньше жили без этого. Ожин, зашедший сегодня к мастеру Артазелю, застал портного стоящим посередине просторной примерочной залы, той самой, где принцесса Брунгильда примеряла свое первое дворцовое платье и все последующие. Взобравшись на пуф, гном оглядывал пол, на котором в хаотичном порядке были разложены отрезы тканей разной фактуры и цветов. «Я не помешаю?» Осведомился Ожин, остановившись на пороге. «Вы сейчас мне будете помогать», — сердито ответил гном. «Мне нужен свежий взгляд. Мой совершенно замылился. Уважаемый мэтр, взгляните на это великолепие и скажите, что, по вашему мнению, больше всего напоминает ласурскую чащу». «И «Из этих тряпок?» — растерянно уточнил ужин. Артазель свирепо глянул на него и засопел. «Ну...» — поспешил ответить целитель. — Вон та темно-зеленая э, материя, если к ней немного добавить серого и чуточку желтого. — Руфусова борода! — возопил гном и подпрыгнул от возбуждения. — Берите эту тряпку и тащите вон в тот угол. От вопля маленького мастера Жужин тоже подпрыгнул, а затем с энтузиазмом зарысил в указанном направлении. Ему так и хотелось спросить, чем именно занят портной, однако он промолчал, чтобы не нарушить его явный мыслительный процесс. «Залив!» — между тем возбужденно бормотал гном. «Цвета залива! Уважаемый ужин, в какое время суток вы предпочитаете Вишенрогский залив? Атлас утра, лен полдня или, может быть, бархат вечера?» «Утро!» — не задумываясь, ответил целитель. Знаете, такое свежее голубое небо, будто умытое, с легкими белыми облачками, и обязательно чайки с их голодными воплями. — Великолепно! — воскликнул Артазель, соскочил с пуфа и, быстро передвигая коротенькими ножками, побежал в сторону рулона синего атласа. — В такое утро вода должна быть чуть темнее неба, — на бегу говорил он, — и легкие волны, без бурунов. Взяв рулон, он потащил его в другой угол, заодно прихватывая по пути отрез голубого льна, какую-то пушистую белую шкуру и пару мотков синего золотом шнура. «Уважаемый мастер, а что мы все-таки делаем?» — решился спросить Ожин, полагая, что во время бега думается хуже, а значит, мыслительный процесс гнома он, если и нарушит, то не сильно. Гном остановился и посмотрел на целителя совершенно безумными глазами. «Видите ли, уважаемый мэтр, я пытаюсь придумать платье», — сказал он, — «платье, какого еще не было на Текрея». Жужину не было нужды спрашивать, для кого предназначалось это платье, ведь дата коронации приближалась неумолимо.